чуть теплой бане целительница разделась, забралась на холодный полок, сжалась там, привалившись к стене, и замерла. Никогда в жизни ей так сильно не хотелось разрыдаться. Но приходилось молчать и смотреть на судорожно сцепленные побелевшие пальцы. «Если сейчас заплачешь, то уже не остановишься. Придется вернуться в избу с опухшим лицом. Нельзя». Поэтому лекарка сидела, глядя перед собой, и повторяла, как заклинание, одно и то же слово. Нет, нет, нет, нет. Ничего другого на ум не приходило. Ненавидела ли она Дарину? Нет. Злилась ли она Клесха? Нет. Верила ли в его верность? Нет. Могла ли надеяться, что все станет, как прежде? Нет. «Нет, нет, нет, нет». Поэтому она снова и снова повторяла это «нет», которое вдруг стало казаться исполненным смысла. «Нет, нет, нет, нет». «Почему?» «Почему так глупо все в ее жизни?» Она, конечно, знала, что у Клесха были другие женщины, вот только прежде ее это не ранило. ротоборец проводит в дороге большую часть жизни как тут упрекнешь да из чего бы ему хранить верность если мы реко сама от него отказалась но прежде обережница точно знала свое место в его сердце знала что отличает ее от прочих она была особенной единствй первый равный а теперь кто она ему И страшное понимание накрыло с головой. Ей больше нет места не только в его сердце, но и в его жизни. И никогда уже не будет. Потому что есть женщина, которая любит его так, как не сумела она. Да, они неровня да, они не похожи, но она дала ему то, чего никогда не даст Моирико, дом, семью, детей, свою любовь. настоящую, которая не сомневается и ничего не требует, у которой только одна мольба — будь рядом. Лекарка уткнулась пылающим лбом в колени. Ее соперница умна, красива, спокойна. Она ни на что не претендует, а отдавать готова многократно. Вот почему он остался. И мэрико знала, он никогда не предаст Дарину. Знала об этом и сама Дарина. потому и любила его. Если было что-то в характере Клесха особенного, так именно это — преданность. Потому он и не забыл моей Моирико ее глупости. Она ударила его по самому больному, по доверию, а он так и не смог простить. Пытался, но не смог. И однажды в своем странстве встретил красивую вдовушку. когда же спустя несколько весен снова проезжал через деревню, увидел ребенка, сына. Клесх не помнил ни отца, ни матери, у него не было семьи, он не знал ласки и заботы, ему не у кого было этому учиться, он бы и не научился, скорее всего, особенно после предательства Моирико, если бы не Дарина. Женщина, которая приняла его таким, каким он тогда был — одиноким, вспыльчивым, ожесточившимся, изуродованным. Приняла и смогла неуловимо переменить, выпистывать в нем все то, что не удалось Мэри Ко, взрастить, взлелеять, воспитать, словно ребенка. И правда ведь, после своей пятилетней отлучки Клеск вернулся совсем другим. Тогда Над решил, будто это скитание выбили из парни дурь. Нет, никто не понял, и Майрико не поняла. Он стал ровнее и спокойнее нет скитаний, не от того, что осознал ошибки и натерпелся, а от того, что нашел пристанище, дом. Баня протопилась, уже можно было мыться, дрова весело трещали в печи. Над чаном с водой плыл пар, а Майрико все сидела, закрыв глаза. Она никогда его не вернет. Она думала, они помирились. Нет, ей просто позволили быть. Потому что она цеплялась за него, ходила след вслед как собака. И он не смог отказать. Тот прежний клеск смог бы. Этот, которого сотворила Дарина, нет. Да и что такого? Они ведь никогда бы не встретились. И жила бы себе Моиряко вполне счастлива, Веря в то, что по-прежнему остается для него единственной, Как он всегда был единственным для нее. И вдруг глухое отчаяние поднялось в груди. Ну и пусть, пусть так. Она сделает вид, что по-прежнему ничего не знает, Никогда ни о чем не спросит, Даже не подумает упрекнуть, да и за что будет молчать. Будет любить, и все станет, как прежде. Тоска сдавила горло. Не станет. Все уже не как прежде. Клесх с ней, но она для него лишь прошлое. Прошлое, за которое он по привычке цепляется, потому что не может человек жить без корней. А у них, воспитанников цитадели, корни вырваны. Ей не вернуться в свой род. Ему... Ему вообще некуда возвращаться, и они были почти семьей, первые друг у друга, любимые друг другом. Но теперь у ее мужчины есть сын, дочь, жена. Ему незачем держаться за минувшее. Вот почему раз за разом он бежит от Моирико, вот почему не может остаться». Умом не постиг еще, что они чужие, но сердце уже не отзывается на воспоминания, и, наверное, к Клесх чувствует самообман, но душит мысли о нем, не верит. Она не нужна ему и не понадобится больше. Если только семья его не сгинет и горе не швырнет к той, что всегда готова принять, и все-таки ж... Если сгинет семья, разве сможет утешить в этой потере та, которая однажды предала?» Целительница встала, налила в уши от холодной воды и опрокинула на голову. Затем ковш горячий, снова холодный, снова горячий. И так до тех пор, пока мысли не успокоились. Теперь она знала, что делать. Плакать больше не хотелось. Она готовила взвар прямо в избе Дарины, в ее печи. Шептала, щедро лила дар, не жалея, сыпала травы. Моирико была очень сильной целительницей, сильнее прочих у нее получится. Вот, лекарка повернулась к хозяйке дома, которая пряла при свете лучины. Это очень сильное снадобие, его мало. Вам каждому по ложке, тебе и детям. Выпьете, чтобы не болеть. Женщина вскинула глаза на обережницу. Она слышала о подобных зельях. Стоили они столько, что можно было три деревни продать в закуп, а не наскрести и половины цены. «За что мне почет и радость такая?» — осторожно спросила Дарина, принимая кувшинец с зельем. «Это не почет и не радость. Ты в тягости, я вижу». «Детей твоих нет, а когда вернуться не будет меня, поэтому выпейте все, чтобы ни ржа, ни иная, какая хворь, к вам не прицепилась. Милости тут нет никакой. Глава приказал людей оберечь. И так ходящие лютуют. Ежели от немочи умирать начнем, вовсе не останется нас. Бери, но помни, выпейте все». Дарина благодарно кивнула. Моире кожа, помолчав, добавила: "Тут ровно на вас. Смотри от щедрот своих иным кому не дай. Остальных я завтра очищу. Но дети могут вернуться захворавшими, тогда как бы не умерли. Да и тебе не сбросить бы плод. Поняла?" Хозяйка кивнула и вдруг сказала: "Я знаю, снадобье это немалых денег стоит. Не мог ваш глава такое приказание дать?" Ты детей моих пожалела не как обережница, а как женщина, и спалать тебе за доброе сердце. «Не за что», — ответила реко и отвернулась. Ей было мучительно горько. Она не чувствовала себя ни доброй, ни щедрой. Хотелось завыть, забиться в угол и сидеть там, пока глухая тоска не отступит. Когда-то же должна она, клятая, схлынуть. «Завтра я уеду», — «Кувшинец не затеряй», — сказала целительница, собирая в заплечник травы. «Не затеряю», — улыбнулась Дарина.